Наис. Среда, 2 ноября 2005 года. Готова к возвращению в лицей. Мы с Па поехали в Авернь. В жалкую дыру, иначе не назовешь. Низкие горы, затерянные деревни. «Зато свежий воздух», — сказал папа, вознамерившийся восстановить мои силы на природе, вдалеке от бетонных зданий и асфальтовых дорог. Признаюсь, у него получилось. Открытые пространства пошли мне на пользу после заключения. Мне понравилось маленькое уютное шале между Мондор и Санси с потрясающим видом из окон. Мондор, пью де дом, кому на известный бальнеологический и горнолыжный курорт. Мы пробыли там неделю. Па ничего мне не навязывал. Иногда я гуляла с ним и фло, но чаще сидела и читала, проглатывая одну книгу за другой. И много думала, поняла уйму вещей. О некоторых интуитивно догадывалась, но благодаря психологу смогла облечь ощущения в слова. Я оказалась на перекрестке, но сошла с покатого склона. Передо мной две дороги — плохая и хорошая. Плохая напоминает проволоку и состоит из излишеств и черноты, склонности к депрессии и утянет меня на глубину, поможет воссоединиться с матерью. Уж не было ли это моей подсознательной целью? Плохая дорога подразумевает саморазрушение, растянутое во времени самоубийство, медленное поджаривание на адском огне, а заодно и уничтожение собственной семьи. Хорошая дорога — полная противоположность первой. Выбрать то, что хорошо для меня, сконцентрироваться на учебе и своем будущем, ничего не портить, расти, воспитывать себя. Я справлюсь даже без матери, хотя до сих пор пыталась доказать обратное. Доктор Дюпре уверен, что мне хватит сил и способностей. Главное решиться, не ошибиться с выбором. Я сделала выбор на тропах Санси. Жизнь стоит того, чтобы ради нее постараться. А гнев бесполезен, особенно если обращен на себя. Жазетта, какое счастье снова обрести внучку. Я так переживала, так боялась за нее. Не хочу сглазить. Рецидив не исключен. Все пока слишком неустойчиво и хрупко. Но девочка снова стала прежней. Такой, как месяцы, а может и годы назад. На лицо вернулись краски, она окрепла, вернула себе человеческий облик. Даже перестала одеваться только в черное. Вчера на ней был голубой свитер. Деталь, но какая важная. Лицо посвежело и смягчилось. Взгляд стал спокойнее. Я бабушка, и мой взгляд подмечает мельчайшие детали. А потом она мне улыбнулась. Впервые за бесконечно долгое время. Настоящий, а не насмешливо присыщенный улыбкой, больше похожий на оскал. Эта доброжелательная улыбка успокаивает мое сердце. Заставляет верить, что Анаис выздоравливает. Анаис. Вторник, 27 декабря пятого года. Я не сразу сделала запись. Хотела быть уверена. Похвально заявить, что выбираешь добро и прямой путь. Нужно еще включить первую, а потом и другие скорости и проехать несколько километров. Убедиться, что не повернешь назад, чтобы на перекрестке съехать на другую дорогу. Нужно осознать, что прямой путь приятнее и сулит удачу. Теперь я могу заявить, что сделала успехи после выхода из больницы. Все этому радуются. Отец, бабуля Жо, мой психолог, мадам Лекур. Я должна рассказать об этой невероятной женщине. Она мой преподаватель и по совместительству ангел-хранитель. Она забила тревогу и, по сути дела, спасла мне жизнь. А когда я вернулась, просияла и воскликнула. «Рада тебя видеть, замечательно выглядишь». Она поддерживает меня, незаметно и деликатно. Я хожу на ее мастерские, и она верит в мой потенциал, тянет наверх заставляет прыгнуть выше головы, не только через сочинительство, но и через размышления о будущем, о продолжении учебы. Она же тревожится как па, потому что доверяет мне, считает, что я в любом случае преуспею. Не зная, что готовит мне будущее, но мадам Лекор останется очень важным человеком. С ней я узнала поэзию, слэм, литературное творчество, новых авторов. Я записываю фразы и цитаты, которые помогают мне двигаться вперед, Я обожаю и филологические семинары. Можно сказать, что путь к спасению пролегает через все эти дисциплины. Во всяком случае, я хочу выбраться на ровную дорогу. Это намерение удивляет меня саму, ведь я очень долго считала, из-за преступления матери, отбывающей срок в тюрьме, что жизнью правит злой рок. Я не моя мать. Я лучше и докажу это родным и всему миру. Анаис Пятница, 14 апреля 2006 года. Полдень 20. Медиван. Ух ты! Мадам Лекур и правда супервумен. На прошлой неделе на занятиях в мастерской она дала нам послушать несколько песен с нового диска. «Медиван большого больного тела». Я не знала этого слэмера. «Большое больное тело» Гранкорб Малад. Настоящее имя Фабьен Марсо. Французский слэм-поэт и автор-исполнитель. Диски со слэм-музыкой выходят редко. Я тут же его купила и теперь слушаю на повторе. Мне жутко нравятся его тексты. Каждый из нас переживает в этой жизни разные испытания. К ББТ судьба тоже была не особо ласкова. Мы похожи. Он и я, я и он. Его тоже спасло сочинительство. Достаточно послушать его сингл «Меди Вам Гениальная идея — запихнуть жизнь в один день, чтобы понять это. Без четверти полдень я взял синюю ручку. Я положил на слова все, что было внутри. Я нашел слова и не просто заполнил пустоту. Я двигаюсь в темноте при свете своего пера. Я заслымил мои радости, печали, желания и ошибки. Короче, потрясающее открытие. Я не выпущу из поля зрения большое больное тело. Как пинг, хоть и по-другому. Я начала слушать новый альбом, как только оказалась на воле. «Обожаю Stupid Girls» и «Хунью». А еще мне нравится название «I'm not dead» — «Я не мертва». Вроде как я. Не мертва. Чувствую себя фениксом. Еще я вернулась к игре на ударных, но не к боксу. И пишу, пишу, пишу. Начала роман. Это секрет. Не хочу никому рассказывать и читать тоже не дам. Это слишком личное. Приложение к моей терапии. Доктор Дюпре уговаривает меня продолжать. Он один знает об этой работе. Думаю, что теперь могу сказать. Кризис подросткового возраста миновал. Я на другой стороне. Я редко выхожу из дома. Нет, монахиня Анаис не стала. В моем гардеробе появилась цветная одежда. Парни поставлены на паузу, но мне от этого не хуже. Они интересуются мной больше прежнего. Думаю, им нравятся не слишком легко доступные девицы. Дочь арестантки, экс-бунтовщица, скорая на провокации, помудрела. Это удивляет и поддерживает интригу. Кое-кто аплодирует, другие судят. Говорят, например, что я играла роль, а сама всегда была мелкобуржуазной папиной дочкой. На последних мне плевать. Я научилась игнорировать мнения посторонних. Анаис. Среда, 31 мая 2006 года. Ладно. То, что должно было случиться однажды, случилось. У папы появилась подруга. Не знаю, правильно ли я выбрала слово. Может, нужно было написать подружка или возлюбленная. Сам он именно так ее назвал. Подруга в более чем дружеском смысле. Скажем честно, ощущение странное, тем более, что он нам ее представил. Вчера вечером. Выбрал вторник, совсем не праздничный день. Пригласил ее к нам на аперитив. Ее зовут Сэм. «Саманта». «Но я терпеть не могу свое имя», — заявила она. Сэм красивая, довольно высокая брюнетка. Она была в джинсах и футболке, не разыгрывала шикарную даму. Признаюсь, она мне понравилась. Во-первых, потому что я не люблю жеманниц, а во-вторых, хорошо, что Сэм не похожа на нашу белокурую, аккуратистку-родительницу. Симпатичная женщина. По профессии ортопед. У меня появилась масса вопросов. Как они встретились? Собираются ли жить вместе? Спросить я не решилась. Второй вопрос меня меньше касается. В сентябре я уеду учиться в Бордо. Но Фло, ему еще много лет жить вместе с папой. Не знаю, как он приспособится и как уживется с Сэм. Учитывая, что пребывает в идиотской ностальгии по времени, когда родители были вместе. Вряд ли он помнит, как они ссорились и ругались. Уверена, он хочет, чтобы они воссоединились, когда она выйдет из тюрьмы. Мой брат заблуждается. Он до сих пор не знает, что женщина, которую убила наша мать, была женой ее любовника. Ему неизвестен тот факт, что у нашей матери было много мужчин. Об этом я и сама узнала не сразу и случайно. Флориан не знает, что у папы были и другие причины для развода, кроме жены убийцы, сидящей в тюрьме. Мой младший брат не понимает, что па имеет право быть счастливым с новой женщиной. Нужно выбрать время и объяснить ему, что почем. Раз па представил нам Сэм, значит это вполне серьезно. Возможно, у него были еще кандидатки. Лезть с вопросами не буду. Это не мое дело. Натали. У Марка женщина. Я удивлена, и это верх идиотизма, потому что такой исход был предрешен. Сначала он жил с моей сестрой, потом один, а теперь вот с другой. Мне сообщила Анаис. Она сомневалась, стоит ли говорить о Жазети или пусть узнает от Марка или Флориана. Я рада за него. Он заслуживает счастья. Имеет право. Марк идет вперед. И он прав. А я застряла. Надо последовать его примеру. Больше всего меня тревожит реакция Кэти. Когда и от кого она узнает? Пока Марк был один, у нее, возможно, оставалась тень надежды на то, что он ее ждет или что они все-таки однажды встретятся. Да, новость ее подкосит. Подтвердит, что жизнь без нее не остановилась. Анаис. Пятница, 7 июля 2006 года. Бакалавр с положительной оценкой. Конец неопределенности, Я сдала. Балл «Л». Положительная оценка. Средний балл 15,8. Почти очень хорошо. Папа доволен. Бабуля Жо тоже. Даже Фло рад. Хотя вряд ли знает, как важна оценка, зато наверняка понимает, что я покончила с лицеем. Прощай, Ларошель, я смываюсь, а он пойдет в пятый класс. В колледж, где подростки глупее и злее его нынешних соучеников. Надеюсь, они не будут слишком сильно доставать моего фло. Процесс закончился три года назад. Эта история осталась в прошлом. Во всяком случае, для посторонних. Для нас тоже, в каком-то смысле. Ничего не изменилось. Наша мать все так же сидит в тюрьме за убийство, но мы реже об этом думаем: мелькают даты, дни рождения, рождественские праздники, дни матери, без нее, и мы привыкаем. Грустно это признавать, но да, мы привыкли к жизни без нее. Гнев и ощущение стесненности постепенно исчезли. Остались вопросы, на которые никогда не найдутся ответы и непонимания. Правда, появилось своего рода смирение, что вполне естественно. У папы роман с другой женщиной. Я планирую будущую взрослую жизнь. Стала совершеннолетней и скоро сдам на права. Я все еще нуждаюсь в папиной помощи, но получила некоторую свободу. Кое-что завершается. Мне кажется, я сумела повзрослеть, хоть и не без потрясений. Вспомним, что было год назад. Я справилась. Без матери. Совсем без. Я сдержала слово и ни разу с ней не виделась, не говорила по телефону и не читаю ее письма. Я знаю, что Фло рассказывает ей, как у меня дела, а бабуля Жо отвечает на любые вопросы. Помешать им не в моих силах. Жо сказала, что завтра едет в Рен и сообщит ей хорошую новость. Уверена, она будет очень тобой гордиться. Так и подмывала рявкнуть в ответ. Первое, да мне пофиг. Второе, гордиться? Тем, в чем не участвовала? Да она не помогала, а скорее уж палки в колеса совала. Короче, бакалаврской степенью я обязана только себе. Ну и па, и мадам Ликур. Марк. Я чувствую громадное облегчение и очень горжусь дочерью. Она так много пережила в начале года, месяц лежала в больнице и все таки сдала экзамен, что сродни подвигу. Через три месяца она покинет родные стены, и мы с Флорианом останемся одни. Дом опустеет. На пять лет мы поделим все обязанности поровну. Да, она и будет возвращаться на выходные, но это совсем не одно и то же. А потом привыкнет к жизни в Бордо и перестанет приезжать каждую неделю. Флориан молчит, но я вижу, что эта перспектива его печалит. Но пока в ожидании нового учебного года мы втроем наслаждаемся каникулами. Остальное не имеет значения. Потом мы с Сэм уедем на несколько дней, и я заранее радуюсь, что после всех этих лет одинокой жизни Мое сердце снова учащенно бьется в предвкушении общения с женщиной. Я не чувствую никакой вины перед Катрин. Она обманула меня и уничтожила наш брак. Я люблю, и я жив. Жозетта. Она из Бакалавр. Я в восторге. И рассказала об этом Катрин по телефону. Она не хотела ждать следующего свидания, чтобы все узнать. Она тоже гордится своей взрослой дочкой и собирается послать ей поздравительную открытку. Я спросила, уверена, что стоит это делать? Ведь она из все равно не отвечает. Она каждый раз проявляет подчеркнутое безразличие, ранее сердце матери. Катрин ответила, пусть так. Она упорно не желает отпускать дочь и никогда этого не сделает, показывает на свой манер, что всегда будет рядом. Я больше не упрекаю Анаис за бездушность или равнодушие к матери. Это бессмысленно. Мне горько и больно. Но я понимаю искренний гнев девочки и надеюсь, что со временем она простит Катрин, и они помирятся, как только повзрослеет. Я мечтаю о примирении моих любимых и даже молюсь об этом, но Господь пока не слышит меня. Анаис в воскресенье 24 сентября 2006 года. Конец, начало. Лето прошло, а я не заметила. Июль потратила на развлечения. Каждый вечер слушала музыку. Кали, Диамс, Ян Тирсон, Бенабар, Индашин, Луиза Так, Ла гран Софи. Потом был отпуск СПА на острове Скай в Шотландии. Ох уж это его маниакальная любовь к обширным пустынным пространствам. Красивым и спокойным. Скай — остров в составе архипелага Внутренние гибриды, округ Хайленд. А еще я весь август работала официанткой в портовом ресторане. Закончила на этой неделе. Мне понравилось. Очень. Я много двигалась. К вечеру ноги гудели, но я оценила общение с клиентами. Все как один были расслаблены отпускники. Это моя первая летняя подработка. Странное было чувство, когда пришел расчетный чек. Я сказала патрону, чтобы рассчитывал на меня следующим летом. Теперь пора собирать вещи, которые собираюсь взять с собой в Бордо. Я не хочу жить в кампусе, поэтому пошла в агентство и увидела объявление о совместном найме жилья. Оставалось одно свободное место. Нас четверо, две девушки и пара. Мне все понравились, и я подписала договор. У меня будет своя комната и новая жизнь. Я записалась на курс современной литературы чтобы получить диплом об университетском образовании. Сомнений у меня не было, но не могу сказать, что ясно вижу будущее. Иногда я вижу себя преподавательницей. Хочу стать новой мадам Лекор. Давать другим то, что она дала мне. Учить, испытывая страсть к работе, передавать знания. Каждый день жить в мире книг. Нужно постараться стать хорошим педагогом, преподом, замечающим своих учеников, направляющим их, оценивающим, умеющим заинтересовать утопия. Иногда я вдруг решаю, что мое будущее на сцене, в театре, в слэме. Два проекта, две возможности. С одной стороны, стабильная профессия, с другой, ненадежное ремесло артиста. Не о чем говорить. Я выбрала гуманитарные науки, очевидность и страсть, а еще папин покой. А там посмотрим. Во всяком случае, у меня появится багаж знаний и профессиональных умений а в Бордо наверняка найдутся театральные курсы или маленькая труппа, куда меня примут. Сейчас театр вполне совместим с учебой. В ожидании отъезда я провожу много времени с Фло. По вечерам помогаю ему делать уроки. Возвращение в школу прошло успешно. Никто моего брата не достает, не дразнит, не обзывает толстяком. Он стал гораздо спокойнее. Помогает общение с психологом. Очень важно, что все, похоже, забыли о его статусе сына-убийцы. Наверное, нашелся козел отпущения посвежее. Шесть лет разницы давно сгладились, а теперь наши жизни разделяются. Иногда в голову приходит мысль, я его бросаю, живи с нами, мать, было бы легче. Теперь папа и Фло начнут вести чисто мужскую жизнь. Все случилось слишком быстро, так что просто не получится. У папы отношения с Сэм. Она регулярно бывает в доме, если ее дети отсутствуют. Но вопрос об окончательном переезде не стоит. Пока. Фло по-прежнему называет папину подругу Самантой, и ей это не нравится. А он упорствует. Нарочно. Это способ отгородиться, дать понять, ты мне не мать. Можно подумать, что Катрин, даже развенчанная, остается для моего брата богиней-матерью. Анаис. Суббота, 28 октября 2006 года. Как рыба в воде. Заявляю официально. Я обожаю свой факультет. Я правильно поступила, не согласившись с причудами мадам Лекуры и отца, и отказалась год учиться на подготовительных курсах. В университете я чувствую себя как рыба в воде. Прощай, лицейская система с таким количеством учебных часов, что их и сосчитать трудно. Привет, облегченное расписание занятий, радости самостоятельной работы, часы в университетской библиотеке, удовольствие направлять свою шхуну, куда попросит душа и получать при этом хорошие оценки. Я решительно отказалась от средних пяти баллов, которые заставляют подумать о блестящих учениках, на самом деле ничего не стоящих, и о ночах, когда спишь не больше четырех часов. И я не жалею. Мои соквартирники — симпатичные ребята. Влюбленная пара — Лила и Максим. Очень милые и совсем не надоедливые. Они, правда, то и дело целуются, но это их личное дело. Они в английской группе, на втором курсе. А Каро — психолог. Вот кто настоящая симпатяга. Мы с ней тесно общаемся и о многом откровенно разговариваем. О матери, правда, я ей не рассказала. В Бордо я живу почти инкогнито. Мало кто в курсе дела Дюпюи из Ларашели, К счастью для меня. Произошло переподключение. Я начинаю с нуля. Я такая же, как все. И у меня самое обычное имя и фамилия. В Бордо я почти совсем забываю о родительнице. Мы как будто расстались она ушла из моей жизни словно ее никогда и не существовало я строю свою жизнь утверждаю свою независимость и слава богу что папа поддерживает меня финансово со всем остальным я справляюсь сама я больше не игнорирую семью регулярно звоню домой Фло и бабуля жо с тётей Над мы тоже общаемся но в наших отношениях что то изменилось наверное потому что я взрослею а она далеко В первые годы после заключения ее сестры в тюрьму она была нашей верной поддержкой, даже если мы только говорили по телефону. Со временем звонков стало меньше, но мы обе радуемся, когда встречаемся. Два раза в год, на Рождество и летом. Но это все. Флориан. 18 ноября 2006 года. «Дорогая мамочка, надеюсь, ты в порядке. У меня все хорошо. Я учусь жить без Анаис. Сначала было нелегко заполнять пустоту. Мне ее не хватает. Наверное, как и тебя. Она даже не каждый уикенд приезжает домой, и у нее не было каникул в ноябре, потому что занятия на факультете только-только начались. Она пообещала показать мне бордо и свою квартиру. Папа меня отвезет. Не терпится. На Рождество я хочу получить акварельные краски и пастели или угольные карандаши, если у тебя не так много денег. До скорого, ма. Люблю тебя. Флориан, Жазетта, Новое Рождество и новогодние праздники без Катрин. Я больше не считаю их в математическом смысле слова, но впитываю время всей плотью. Отсутствие — привычка, к которой не привыкаешь. Мы не нарушим ритуал. Марк, дети и Натали приехали на праздничный ужин. Когда позвонила Катрин, Марк и Анаис пошли прогуляться по кварталу. Я очень дорожу этим звонком-подарком, но ненавижу момент, когда они переглядываются и выходят из-за стола. Их никто не заставляет говорить с ней. Но такое поведение намекает, что они даже слышать ее не желают. Иногда я очень сержусь. В другие моменты думаю, им так проще. Возможно, голос Катрины оживляет подспудное чувство вины за то, что покинули жену и мать. В этом году было кое-что новое. И это кое-что сделало ужин чуточку странным. Или кое-кто. Саманта, подруга Марка. Все, сидевшие за столом, знают о ее существовании. А она, кажется, нравится. Флориан держится настороженно. Не имеет значения. Она существует. И это заставляет меня думать, что Рождество в пятером мы, возможно, празднуем последний раз. В следующем году Марк наверняка захочет провести его с Самантой а я вряд ли приглашу ее за свой стол. Это было бы предательством по отношению к дочери. Чистый идиотизм? Ну и ладно, я не смогу. Из чувства верности. Катрин очень грустно: Ей больше нет места в сердце Марка, и она боится, что так же будет с детьми. Дочь сказала, что не станет навязываться. Да она и не смогла бы, поскольку давно выбыла из игры. Ее существование мало-помалу выветривается. Время стирает его из наших жизней. Катрин трудно, и я ее понимаю, но она обязана признать, что Марк имеет право на собственную мужскую жизнь. Катрин ведет жизнь узницы. Она ее принимает, потому что наказание было справедливым, и это единственный способ не сдаваться. Работа ей нравится, она каждый день чему-то учится, понимая, как ей повезло оказаться среди тех, кого выбрали для реставрации старых фильмов для их оцифровки. Чтобы заниматься этим, требуется точность и сноровка. Кроме того, Катрин — одна из самых образованных заключенных, а ее поведение в тюрьме считается образцовым. Она ни разу не нарушила порядок. И, в качестве поощрения, в следующем году получит право пользоваться семейным отсеком. В 2003 году в Ренни появились экспериментальные маленькие квартирки внутри некоторых тюрем. Мы сможем проводить время вместе вне стен зала для свиданий. И это чудесно. Мне не терпится. Анаис. Воскресенье, 18 февраля 2007 года. Первый семестр закончился. Промежуточные экзамены тоже, и я могу позволить себе отдохнуть. Чтение, кино, вечеринки с подругами, парней на факультете мало. Короче, умело организованная студенческая жизнь. Я даже нашла театральную труппу, где играю вечерами по вторникам. С ударными пришлось расстаться, репетировать негде, как и с боксерской грушей. Мой гнев унялся, я нахожусь на этапе принятия. Миновала стадию несчастная, непонятая дочь-сиделицы. Это не значит, что я ее простила. Принять судьбу и простить — разные вещи. Я всегда буду зла на мать за то, что она сделала, и за то, чего не сделала за ее отсутствие, за все, что она пропустила. Я не заносчива, но горжусь женщиной, которой стала. Особенно если подумать, какой могла стать. Я могла пропасть, это и дураку понятно. Мне удалось переломить тенденцию, вернуть себе власть над собой в тот момент, когда плыла без руля и ветрил. Боюсь даже думать, где могла бы оказаться через несколько лет, если бы не изменилась. Теперь передо мной открылись головокружительные перспективы. Все пути открыты, даже при сидящей в тюрьме матери. Анаис, 1 мая 2007 года. Ну, конечно, это должно было случиться. Нет, ну, в самом деле. Сколько шансов у меня было, кроме шуток? Рассказываю. Вечеринка, студенты. Пока что ничего аномального. Студенты — ничтожная часть населения Бордо. И, конечно же, в микроскопическое сообщество затесался некий Натан Лантье. Тот самый, старший сын жертвы моей матери. Парень, которого я впервые встретила несколько лет назад и не посмела даже взглянуть на него. Он сидел на скамье противоположного лагеря. Того самого, к которому, если хорошенько подумать, я бы позднее примкнула. Не знаю, как это случилось. На подобных вечеринках никто подробно не представляется, вполне достаточно бывает имен. Очень приятно, Натан. А я Анаис. Но идиот Максим. Вообще-то я к нему хорошо отношусь, но за этот в форте любила бы. Мой сосед поспешил сообщить. Анаис из ларошели Как будто это была лучшая новость на свете, и всем следовало просто угореть от счастья. Если бы только это. У меня в голове вдруг забрежала догадка. Натан, Ларошель, второй курс, английский факультет, высокий, темноволосый, Щелчок и... Я сделала вид, будто ничуть не смутилась и смылась от него при первой же возможности. Но Натан тоже что-то заподозрил и потребовал от Максима подробностей, а тот, кто бы сомневался, выдал ему все мои анкетные данные. Я даже издалека заметила, как изменилось его лицо, а он перевел взгляд на меня, потому что все понял. Я почувствовала себя уничтоженной и хотела одного — поскорее убраться. Но сделать этого не могла, потому что пообещала Каро остаться допоздна. Кроме того, на праздниках у Абжор всегда, но не сегодня, бывает весело. Я забилась в угол и провела один из самых странных вечеров в жизни. Слава богу, мы с Натаном успешно избегали друг друга до самого конца. Марк. Мне позвонила Анаис и рассказала, при каких обстоятельствах столкнулась с нос к носу с Натаном Лансье. Она изобразила встречу в юмористическом ключе, но мне легко представить, как неуютно она себя чувствовала. Я решил напомнить ей простую истину. Ты не твоя мать и не отвечаешь за ее поступки. Ты — анаис и не должна испытывать стыд по доверенности. Собственные слова вернули меня в тот день, когда я встретил Желелансье. Это случилось около двух лет назад. В городе. У меня был деловой обед в одном из ресторанов в центре у него, видимо, тоже, но я не знал, что он сидит у меня за спиной, и увидел его, только когда пошел расплачиваться. Жиль надевал пальто у гардероба. Мы оба смутились и замерли на несколько секунд. Потом он извинился, отодвинулся, и я прошел к кассе. Я потом долго размышлял над этим необычным «прошу прощения». Не ожидал услышать подобное от этого человека. Еще чуть чуть-чуть, и это я произнес бы, извините, мне нужно пройти». Хотел бы я однажды сказать, Лансье, мне очень жаль вашу жену. То, что сделала Катрин, ужасно. Увы, ресторан — не то место. Возможность откровенно объясниться была упущена. С тех пор мы не встречались. Анаис. Воскресенье, 28 октября 2007 года. Я должна была узнать. Сначала я об этом не думала. После вечеринки, где я встретила Натана Лансье, мне хотелось одного — затолкать воспоминания об этом небольшом приключении в дальний уголок мозга и забыть о нем, как о суде над матерью и событиях лета 2005 года. А потом все вернулось. Натан как будто взялся преследовать меня наподобие призрака своей матери. Я, не переставая о нем думала, не в том смысле, что он слишком красив, твердила себе, что упустила возможность узнать, узнать, как он живет, как они живут. Желание, потребность выяснить это не оставляли меня все лето. Я должна была узнать. Не знаю почему, но это стало крайне важным, даже первостепенным. Я словно бы надеялась увериться, что у них все хорошо, и успокоиться. Я надеялась, что смогу сказать себе «Нет, моя мать не всех сделала несчастными или безумными». Но я и боялась тоже. На вечеринке Натан выглядел совершенно нормальным, но что было у него в душе? Как он себя чувствует наедине с собой? А другие члены его семьи? Я вспомнила папины слова «Ты не отвечаешь за поступок твоей матери». Собрала все свое мужество, чтобы поговорить с Максимом о его однокурснике, которого мы встретили на вечеринке у «Обжор», и попросить его сыграть роль посредника или вестника, передать, что я обязательно должна увидеться с Натаном по личному делу. Одновременно я спрашивала себя, что если сыну Лансие давно плевать на мамашу Депюи. Максим не понял, о чем я, но пообещал свести нас. Два дня спустя он протянул мне листок с номером телефона и двумя буквами НЛ. Я не гордилась, отправляя смс но не смогла набраться храбрости для звонка. Я спрашивала, согласен ли он увидеться и поговорить. Он ответил не сразу. Мне показалось, что ждать пришлось долго и назвал время и место. Встречу назначили в баре. Это было вчера. Я сидела, ждала, тряслась, ладони были влажными, горло перехватывало. Он подошел, сел напротив и посмотрел мне в глаза. Как будто зондировал. Искал на моем лице черты преступной личности. А потом сказал, даже не знаю, зачем я пришел. И я подумала, что сейчас умру, но собрала все свои силы и мужество чтобы объяснить в общих чертах, почему захотелось с ним поговорить. Сказала, что меня не оставляют тревога и чувство вины. Думаю, Натан сразу понял, что я ношу преступление матери как вторую кожу, прилипчивую и ужасно тяжелую. Он не стал меня мучить, сказал, что у них все хорошо, насколько это возможно, хотя им пришлось долго бороться со страхом, гневом и ненавистью. Как и мне. О них очень заботились, как и обо мне. И даже больше. Они были жертвами, а мы все, чтобы кто ни говорил, несли на себе часть вины убийцы. У Натана тоже есть бабуля, похожая на мою жо. И отец, мало чем отличающийся от моего. Мы долго разговаривали. Даже о потерянных для нас матерях. О жизни без них. Я не скрыла, что повернулась спиной к Катрин и упорно стараюсь не общаться с ней. Мне стало легче. Я почувствовала, что он понял и почти простил. Мы с Натаном никогда не будем друзьями, но между нами существует особая связь. И не только потому, что моя мать убила его мать, или из-за того, что его отец спал с моей мамашей. Как это ни парадоксально, наши жизни похожи. Флориан. Воскресенье, 11 ноября 2007 года. Мама, мы виделись вчера, а я уже пишу тебе. Да, пишу. Но ты не получишь это письмо, потому что я его не отправлю. С тех пор, как ты в тюрьме, я пишу почти каждую неделю. Во всяком случае, каждую, когда мы не встречаемся. Я делаю это, чтобы сообщить новости. И главное, доставить тебе удовольствие. А еще, потому что люблю тебя. Ты моя мама. Я осознаю, как много должен тебе сказать. Но не говорю, потому что боюсь ранить. У тебя только я и остался. Значит, не имею права огорчать тебя. По-моему, это здравая мысль. Потому-то я не отправлю письмо. Ты будешь жить с послевкусием вчерашней встречи. Тех шести часов, что мы провели в этой квартире, почти похожи на настоящий дом, хоть и обезличенный до предела. Ты готовила для нас, как раньше. Мы играли в Уна. Люблю такие моменты. Уна — карточная игра, где каждый участник смотрит свои карты и ищет совпадение с верхней картой в сбросе. Карты могут совпадать по цвету, номеру или действию. Побеждает тот, кто первый избавится от всех карт. «В следующий раз у нас будет целых 24 часа, и это здорово. Сутки, даже представить трудно». Бабуля тоже довольна. Говорит, это как если бы ты на несколько часов вышла из тюрьмы. Бабуля считает, что лучше встречаться раз в месяц в квартире, чем два раза в помещении для свиданий. Она права. Она устала. Да и мне, честно говоря, надоело тратить столько времени на дорогу. Вот об этом я и хотел сказать. Если не возражаешь, я буду приезжать реже и писать тоже. Я иногда не знаю, о чем рассказывать, особенно если учесть, что мы обо всем говорим на свидании. Мне не хватает вдохновения, неохота повторяться. И потом я взрослею, по субботам хочется встретиться с ребятами, поиграть на приставке, заняться рейсингом. Я меньше нуждаюсь в тебе. По-моему, мы поменялись ролями». Эта мысль тебе вряд ли понравится. Я пишу, а еще поговорю об этом с папой и бабулей. Терпеть не могу тюрьму. Я был таким маленьким, когда тебя забрали, что кажется, будто мы с тобой всегда с этим жили. Я помню, как скрипят двери в тюрьме, когда в замках проворачивают ключи, как воняет в коридорах, и забыл почти все о том времени, когда мы все четверо жили в нашем доме. Хорошо хоть фотографии сохранились, И подтверждают, что ты была рядом, даже на каникулах. К черту тюрьму. Конечно, я радуюсь, когда вижу тебя. Но, как говорила Анаис, негатив перевешивает позитив. Вот уж кому повезло. Ей не приходится часами ехать на машине, потом ждать, ждать и ждать, и снова ехать. В обратном направлении, теряя очередную субботу. Жаль, что не существует телепортации. Ладно, хватит на сегодня. Возможно, мне захочется написать еще много писем, которые ты не прочтешь. Флориан Жазетта Мне всего 66, но я чувствую себя усталой. В начале года это состояние усугубилось. Я как будто не могу восстановиться после бурного празднования, хотя вела себя более чем разумно и никаким излишеством не предавалась. Праздники после ареста Катрин утратили смысл и выматывают меня. Утомление берет надо мной вверх. Мы с Флорианом приняли несколько решений. Уже два месяца ездим в Рене обратно на поезде. Это хлопотно. Прямого рейса нет, часто приходится делать крюк через Париж. Но так я меньше устаю. Мой мальчик взрослеет на глазах, растет, как гриб после дождя, листает комиксы или рисует. Я читаю роман или разгадываю кроссворд. По общему согласию, хотя это тяжело для Катрин, мы сократили число свиданий. Берем трехнедельные паузы. А если выясняется, что встреча может состояться в квартире раз в 45 дней, иногда не видимся по месяцу. У меня от этого разрывается сердце. Флориан реагирует иначе. Это он попросил отца поговорить со мной. Сам не решился. «Мальчику скоро 14. Он подросток и отдаляется от родных. Его больше интересует общение с приятелями-сверстниками. Я вспоминаю, какой была в этом возрасте его сестра, и надеюсь, что юность Фло пройдет спокойнее. Ему хватило времени пережить и забыть свои горести». Натали ужасно сердится. Ей надоело слушать жалобы, и она выдвинула ультиматум. «Не сдашь анализы? Не сходишь к врачу?» «Приеду и силой отведу тебя в клинику». Пришлось подчиниться. Дочь заявила, что я слишком долго плюю на свое здоровье, и пора позаботиться о себе. Она боится, что доктора что-нибудь найдут. Я тоже, если честно. Потому и оттягиваю визит. Приятно оставаться в удобном неведении. «Это нелепо, мама!» — кричит Над. «Возможно, ты теряешь драгоценное время». Думаю, она не понимает, что драгоценным время было раньше. До разлуки с Катрин. Анаис. Воскресенье 20 июля 2008 года. Этим летом я буду два месяца работать в портовом ресторане ла Рошельи, В том же, что и год назад. Большой плюс, что заведение находится в двух шагах от дома. Мне не нужно искать жилье, место в кемпинге или бог знает где еще, теряя часть заработанных денег. И я провожу время с братом. Мишенко на торте. Мы сблизились после двух лет, проведенных на расстоянии друг от друга. Он вырос, понимает, когда я его подкалываю, научился шутить, не скулить, что я надоела, не то что в детстве. И даже научился метко возражать. Короче, мы понимаем друг друга и много разговариваем, особенно когда остаемся одни, как было этим летом. Папа пользовался моим присутствием и время от времени ночевал у Сэм. Вчера Фло вернулся к той теме. Она так давно стала частью нашей жизни, Что мы больше о ней не говорим. Но вчера Флу вдруг спросил: Ты знаешь, кто была та женщина, которую убила мама? На самом деле он хотел сказать, почему она ее убила? Да потому что она, скорее всего, чокнутая. Натан именно так ее и назвал, когда мы встретились в Бордо и поговорили по душам, но не настолько, чтобы нападать беспричинно. О чем-то же она думала, когда все это затеяло и осуществило? Я опустилась в туманное объяснение. Мама, дескать, хотела отомстить женщине, с которой вместе занималась йогой. «За то, что она лучше выполняла упражнения?» Это был не наивный вопрос, а отпор. Брат не хотел, чтобы его держали за идиота, ему нужна была правда. Я спросила, «Ты уверен, что действительно хочешь знать?» И он с высоты своих 14 лет ответил, «Да, уверен, я достаточно долго ждал». Я сказала ему правду. Думала, брат рухнет с небес на землю, а он только плечами пожал. В интернете так и написано. Я была уничтожена. И давно ты знаешь? Ну, года полтора, может, два. Знаешь, и никому ничего не сказал? Фло улыбнулся. Он почему-то выглядел довольным. Радовался, что я не стала врать. Как будто я доказала, что он может рассчитывать на меня в любой ситуации. Флориан. Мама. «На ту неделю я послал тебе из Парижа открытку, а теперь захотел написать. Для себя ты этого не прочтешь». Анаис на три дня свозила меня в столицу. Было потрясающе. Об этом я уже рассказывал, но ты не знаешь, до чего мне нравится общаться со старшей сестрой. Как я горжусь Анаис и тем, что я ее младший брат. Я утаил это от тебя, потому что не хотел расстраивать. Ты поняла бы, что она за эти годы в чем-то заняла твое место» она мне конечно не мать но точно больше чем старшая сестра я часто хотел рассказать тебе, но она, если это не нужно, а ты впадешь в тоску стоит мне завести разговор о ней или не завести так что мне не просто приходится вчера я сказал сестре что все знаю о твоей жертве кто она была и почему ты ее убила я ни с кем не делился этим тайным знанием сначала даже верил что журналисты напридумывали ужасов, но они были единодушны «Тебе я тоже не сказал. Уверен, ты думаешь, я до сих пор не в курсе. У меня такой вид, что легко ошибиться». А Наис утверждает, что я надеваю маску, когда еду к тебе на свидание, что я притворяюсь или играю роль. Она ошибается. «На самом деле, когда я смотрю на тебя, вижу любимую мамочку. Но когда тебя нет рядом, и я, думаю обо всем сам с собой, вижу другую женщину, ту, которой ты была в день убийства». Если ты и другая ты, но я видел только то, что меня устраивало, то, что я люблю. Скажу честно, я до сих пор не верю, что ты сделала такое. Как ты могла? Анаис утверждает, что у тебя злобный двойник. Я его даже рисовал. Иногда в образе женщины с двумя лицами, а иногда в виде книжки с картинками, при перелистывании которой возникает иллюзия движущегося изображения. Твое лицо изменялось и постепенно превращалось в сатанинскую рожу. Мы говорим об этом с Анаис. Бывает, пересказываем друг другу наши кошмары. Хотя теперь оба видим их реже. Ей однажды приснился сон, что ты пытаешься убить ее ножом. Со мной такого не случалось. Ты бы никогда не сделала ничего подобного. Она считает, что сон навеян твоим к ней отношением. Ты злишься на Анаис, мама, и думаешь, раз ты не хочешь со мной видеться, лучше вовсе исчезни. Эта ужасная глупость нас очень насмешила. Она из прекрасно знает, как ты страдаешь в разлуке с ней. Хотелось бы утешить тебя, успокоить, но я не в силах. Сестра слишком упряма, чтобы простить. Я тебя сразу простил и не злился, потому что всегда знал, то, что ты сделала, не было направлено против нас. Флориан Марк Америка ликует. Барак Обама выиграл выборы. Исторический момент. Символ. Какой мужчина? Само благородство. Я смотрел на него весь вечер в легком ошеломлении. С ним возрождаются надежды. Неожиданно для себя хочешь верить в будущее. Я смотрел на Мишель Обаму и думал о Катрин. Я постоянно о ней думаю, хоть она и та шла на задний план моей жизни. Мне интересно, следит ли она за новостями, осознает или нет, что мир движется вперед без нее. Замечает ли моя бывшая жена что колеса крутятся, и когда она выйдет на свободу, очень многое изменится. Она, конечно, наблюдает за течением жизни на маленьком экране, но не становится участницей событий. Катрин находится по ту сторону тюремных стен, вне нормального мира. И я понятия не имею, что из увиденного по телевизору она удерживает в памяти, с кем обсуждает свои впечатления и восприятие свободного существования. Катрин больше не звонит мне и не пишет. Связь между нами исчезла. Жазетта ничего не рассказывает, если я не задаю конкретного вопроса. С Фло мы говорим о Катрин откровеннее и подробнее, особенно по вечерам в субботу или воскресенье после свидания в Ренне. Сын сообщает мне новости, описывает, как они провели время вместе. Иногда мы вспоминаем прошлое. Он обожал, когда она отводила его в школу и забирала после уроков, когда они играли в парке Шарюе, а потом дома пекла ему блинчики и смеялась, если роняла один на пол. А еще она рассказывала ему истории и учила рисовать кошку. Фло улыбается. Я изумляюсь тому, как хорошо он справляется с ситуацией. Судя по всему, душа моего сына пострадала меньше, чем у Анаис, взбунтовавшейся против всего мира. Фло крайне редко вспоминает те ужасные события. Он относится к ним как к истине, с которой сумел сторговаться и с тех пор держит на расстоянии молчаливо и благоразумно принимая ее. Анаис. Воскресенье, 26 апреля 2009 года. Я вот-вот получу диплом бакалавра гуманитарных наук. Уже не заметила, как прошло время. Честно говоря, мне очень нравится студенческая жизнь и учеба. Я решилась. Буду сдавать на диплом Министерству высшего образования и научных исследований Франции по современным гуманитарным наукам. Но сначала нужно получить степень магистра. Это программа на следующий год. Теперь важно определиться с темой научного исследования. Нужно найти то, что соединит театр и поэзию. Придется попросить совета у мадам Лекур. Мы с ней в постоянном контакте. Она меня вдохновляет и служит образцом для подражания. Бордо — уютный город. Море недалеко, что очень удачно. Оно помогает мне сохранять спокойствие. Время от времени я с удовольствием провожу выходные вблизи Аркашона или Капфере. Капфере мыс в форме косы, разделяющий Атлантический океан и Аркашонский залив. У моей лучшей подруги Эльзы мы познакомились на первом курсе, вернее, у ее родителей там дом, и мы часто к ним ездим, едим устриц, пьем белое вино и любуемся закатом. Красотища. На Вознесение отправимся туда с друзьями на четыре дня. Запланировали подъем на дюну Дюпила. Дюну Дюпила — самая большая песчаная дюна в Европе, расположенная на территории коммуны Латес-де-Бюш у входа в лагуну Аркашон. Будет гениально. Что касается сердечных дел, у меня постоянное отношение с Мэтью, англичанином из Эразмуса, программы Евросоюза по обмену студентами. Он симпатичный, но это не любовь. Со мной непросто. Вернее, у меня с любовью напряженные отношения. Я толком не знаю, что это. Если честно, не уверена, что хочу узнать. Вообще-то, здесь меня считают обычной нормальной девчонкой с разведенными родителями. Возвращаясь на уикенд в Ларошель, я живу в доме отца. С матерью мы в ссоре. Точка. О тюрьме никто не знает. Натали. Я кое-кого встретила то есть встретила мужчину моей жизни, кажется. Я на это надеюсь. У меня, конечно, были мужчины, но что-то всегда шло не так. У них, у меня или в отношениях. Любовь — непростое дело. Я часто с завистью думала, повезло Катрин, нашла правильного человека еще в молодости и при этом не кидалась на первого попавшегося и не удовольствовалась малоперспективным романом. Это был Марк, этокий идеальный мужчина, к тому же одобренной нашей матерью. Чистый идиотизм, но сестра в нем нуждалась. допуская, что Катрин могла и не решиться с брак на человеком, не понравившимся маме, как будто осталась маленькой девочкой, жаждущей одобрения родителей. Мне фиктивная зависимость сестры кажется проявлением детскости. Катрин всегда хотела нравиться матери, преподавателям, мужчинам, всем. Будущее доказало, что она не ошиблась в марке. Они жили счастливо, У них была хорошая семья. Я не понимаю, почему она бросалась в объятия других мужчин, если дома ее каждый вечер ждал муж. Думаю, это еще одна другая форма зависимости. Все мы недооценили ту экзистенциальную пустоту, которая накатывала на мою сестру, стоило ей остаться одной. Она никогда не умела существовать наедине с собой. А может, просто не любила себя. Наверное, ей всегда требовался кто-то другой, чтобы продолжать жить. Она могла чувствовать себя значимой только под чужим взглядом. Моего избранника зовут Николя. Он кинезитерапевт, очень милый в хорошем смысле, образованный, забавный человек, любящий жизнь. Не знаю, понравится он маме или нет, сочтет ли она его достойным меня, но это не имеет значения. На мой вкус он идеален. Флориан. Суббота, 12 сентября 2009 года. «Привет, мамочка. Надеюсь, ты в порядке». Начало учебного года в лицее удалось. Прошло так, как описывала Анаис. Здание огромное, но уютное, а столовая просто потрясающая. Кормит отлично, и выбор большой. У меня неплохие преподы. Хотя двое показались мне никакими, им явно не достает авторитета. И я готов поспорить, что на занятиях по их предметам будут шуметь. А могут и освистать. Ну вот, все идет своим чередом. Мы с бабулей Жо приедем тебя повидать в конце месяца. Будет здорово, если ты приготовишь спагетти баланьеза и шоколадный торт. Я не оригинален, но он у тебя такой вкусный. Целую, Флориан. Жозетта. Странное Рождество. Нас было пятеро за столом, но состав изменился. Как я и думала, Марк с нами не праздновал. Решил присоединиться к семье Сэм. Вчера они ужинали вместе с детьми. Впервые. Новый этап. И Натали в первый раз была со спутником. Иногда мне кажется, что жизнь ускользает и скоро подставит мне ножку. Возможно, это всего лишь ощущение. Но я сдала, чувствую себя плохо, организм идет в разнос. У меня обнаружили кое-что опасное. Я никому не сказала, чтобы не портить родным праздник. Притворилась, что все прекрасно, накрасилась, чтобы скрыть посеревшее лицо, улыбалась, накрывала на стол и готовила, превозмогая боль. На самом деле, мне недолго осталось. Я не увижу Катрин на свободе, не встречу ее у ворот тюрьмы. Рухнули все мои надежды. Даже если переживу этот год, следующие точно не мои. Я не справлюсь, как бы ни старалась. Тело подвело, дух и молитвы оказались бессильны. Натальи. Мама умерла. Все случилось очень быстро. На Рождество я поняла, что ей плохо, хотя она всеми силами пыталась это скрыть. Я звонила каждый день. Она все отрицала. Говорила, ⁇ Живи, наслаждайся новой любовью, не думай обо мне ⁇ Она знала, что сделать ничего нельзя, но я виню себя. Хоть и толдычала все последнее время, ты должна провериться. Сходи к врачу, займись собой. Я тревожилась не напрасно. Все последние годы мама напрочь забывала о себе. Это был ее выбор. Парадоксальный, ведь он мог лишить ее всех шансов увидеть Катрин вне стен тюрьмы в Ренне. Мама сознательно шла ко дну. Она присоединилась к отцу. У меня больше нет матери. У Катрин тоже. Нужно ей сказать, как она отреагирует, удивиться. Если да, значит сознательно закрывала глаза на ее состояние. Катрин потеряла свою самую надежную опору. На суде мама дралась за нее как львица. Теперь нас двое: я и Флориан. Он скоро заживет самостоятельной жизнью. У меня наконец-то есть своя. По сути, Катрин никогда не была более одинокой. Анаис. Четверг, 15 апреля 2010 года. Бабуля умерла в прошлом месяце. Великая печаль. Я до самого конца думала, что все обойдется, а как же иначе? У меня и так нет матери. Врачи сказали, ничего нельзя было сделать. Тетя Над позвонила, чтобы сообщить новость. Я сказала папе, Над не хотела, они больше не общаются, а он фло. Месяц назад моя ярость вырвалась на поверхность, потому что я уверена, во всем виновата моя мать. Заботы, тревоги, прошедшее время. Вот что убило бабулю. До проблем, Катрин, бабуля жо прекрасно себя чувствовала, была подвижной, веселой, но из-за следствия суда и всего остального она окуклилась. Зациклилась на своей психованной дочурке и бросила заниматься собой. Ее терзали страхи, она грызла себя изнутри. Вот в чем истинная причина ее состояния. Я ненавижу мою родительницу. Впервые с... «Бог знает, какого времени я взяла бумагу и ручку, чтобы написать матери». Смешно, но она продолжает одностороннюю переписку. Вот этот краткий текст. «Бабуля умерла по твоей вине. Я ненавижу тебя за это». Подписываться я не стала. Все и так было понятно. Постскриптум. Старшая дочь Жозетты присутствовала на похоронах. Она очень этого хотела и запросила разрешение отлучиться из тюрьмы, в связи с исключительными обстоятельствами. Ей позволили при условии, что она будет в наручниках и под конвоем и останется только на время церемонии. Слава Богу. Мы смогли увидеться. Трудно пропустить человека в сопровождении полицейских. Но увидеться — это громко сказано. Я к ней не подошла. Стояла в отдалении, в соответствии с раз и навсегда выбранной линией поведения. В жизни следует быть последовательной.